Глава 15 Матвей откинулся на спинку стула. Джуд подался вперед. Все, моя очередь спрашивать. В конце концов, ты обещал. Давай, говори, что вам рассказали». «Воспримешь спокойно, да?» — уточнил Матвей. Джуд ухмыльнулся. «Я же чемпион мира по невозмутимости. Ты забыл?» «Да, чуть не забыл». Северный полюс, с которого, между прочим, куда ни шагни, всюду будет юг. Стоит хоть на сантиметр. Заткни фонтаны. давай ближе к делу». Тон Джуда внушал умеренный оптимизм. Нейтрал стал чуть больше походить на себя прежнего. Матвей собрался с силами. «Смотри, Фатине позвонил ее отец и сообщил, что ей названивает твоя бабушка и срочно просит заехать. Именно ее приглашает. Без тебя». Джуд поднял бровь, показывая, что он весь внимание. И мы к ней съездили в больницу и вас туда пустили. Домой. Фатина знала, где она живет. Ты ее туда возил. Далее, твоя уважаемая бабушка поведала нам, если коротко, две вещи. Во-первых, ты давно уже сговорился с демонами и постоянно с ними м -м, сотрудничаешь. Так что все, что было сегодня на маяке, это цирк для наивных лохов. Во-вторых, ты в далеком детстве убил собственного отца, потому что ты его стыдился. И это доказывалось тем, что он не курил, следовательно, пожар не мог возникнуть из-за непотушенной сигареты. Джуд отвел глаза и помолчал. «Скорее всего, близнецам сказали то же самое», — проговорил он потом. «Только кто, если они сразу поверили? Кому?» «У тебя нет вопросов по поводу бабушки, которая находится одновременно в двух местах?» Джуд отмахнулся. «С этим вопросов нет. Я же вам объяснял. Эмпуса меняет обличье». Это ей расплюнуть. Спасибо, Матвей, ты мне очень помог. И кто бы мог подумать, ты единственный, кто не сбежал в ужасе. Матвей развел руками. Если бабушка в больнице, ты можешь очень легко оправдаться перед Фатиной. Взять ее в больницу, показать там бабушку, устроить в конце концов очную ставку и перекрестные допросы. Джуд улыбнулся, и улыбка странным образом сделала его лицо еще более безжизненным. Я не буду оправдываться. «Если я потерял все и всех, кого мог потерять, то мне больше терять нечего. В каком-то смысле от этого легче. До свидания, Матвей. Или прощай». Он встал. Матвей вскочил за ним следом и поймал его за плечо. «Стой! Я тебя никуда не пущу в таком состоянии». «В каком таком состоянии?» Повернулся к нему Джуд, стряхивая руку. «Я спокоен». «Как пуль спокойника». «Это еще что?» Это то Маяковский, почитай на досуге, тебе точно понравится опять же маяк. Сядь и сиди, пока я не поем, а то я останусь голодным. Серьезная угроза. И с учетом того, что я не завтракал, я по дороге вырублюсь. Ты без машины, и тебе придется меня тащить на закорках. Как ты помнишь, я тяжелый. С чего ты взял, что я буду тебя куда-то тащить? Ты ж меня не бросишь на дороге. С чего ты взял, что я тебя не брошу? С того, я тебя знаю. Сядь, пожалуйста. Джот опустился на стул. «Ты меня знаешь?» — переспросил он. Официант стал расставлять по столу тарелки с едой. Они помолчали, пережидая заминку, но стоило ему уйти, Джуд тут же вернулся к вопросу. «Ты меня знаешь, Матвей? Почему ты думаешь, что ты меня знаешь?» Матвей пожал плечами. «Никто из моих не знает, а ты один знаешь?» — уточнил Джуд все тем же неприятным тоном. «Это какая-то мелодрама. «Давай посиди молча, пока я поем, если ты не хочешь. А хочешь — тоже ешь. Не все тебе меня кормить. Тут на целую раву хватит. У вас в Греции порции великанские. Я и сам не знаю, что я заказал. Может, я такое терпеть не могу. Запеченные баклажаны. Фу. Возьми вот себе запеченные баклажаны. И не смотри на меня так. Когда я вышел со двора твоей бабушки, я... Если бы я тебя тогда встретил, я бы тебя на месте убил. Нам по мозгам проехались, как автопоездом. Ты не представляешь, что с Фатиной было». Джуд скинул взгляд, но спрашивать не стал. Да, не представляю, наверное. Хорошо, мне жаль, но ведь так мы с ней далеко не уедем. Я и то же самое сказал, вздохнул Матвей. А давай с нами в Россию, а? У тебя прекрасный русский язык и такие способности. Даже если к ней тралом тебя уже не возьмут, я думаю, ты устроишься без проблем. И машину ты водишь неплохо. Джуд оторвался от сосредоточенного созерцания запеченных баклажанов. Неожиданно. — сказал он. — Идея хорошая, но у меня тут бабушка.